Сны сбываются. К себе домой он Яну не повез. Заехали в небольшое кафе и уселись рядом, заказав чайник зеленого чая. Материалы стали просматривать на телефоне и сразу поняли, что решение было не из лучших. Близость друг друга взволновала обоих, да так, что кидала в жар. Сразу стало не до чая. Пришлось заказать свежевыжатый сок. После холодного вроде немного полегчало. Смотри, как интересно. «Рабочего убили, когда он сидел за столом. Что, как ты считаешь, он делал?» «Письмо писал», — ответила Яна. «Думаешь?» «Не думаю, а знаю», — хотела ответить она, но промолчала. Она была поражена, что обстоятельства московского убийства поразительно напоминают ее сон. Только там письмо запечатывалось сургучной печатью, словно все происходило давным-давно. Да и она в том сне была книгой на полке». Не рассказывать же об этом Бихтереву, Ну или записку. «Кто-то еще так делает?» – удивился Савва. «И довольно часто. Хотя есть другая версия. Не писал, а читал. Например, документ. Только не тот, который он ищет. Что-то другое, но опасное для него». «Точно. Убийца увидел и понял, что его могут разоблачить. А зачем он тело перетащил? Чтобы дольше найти не могли» комнату заходят постоянно, она в начале коридора. Ты говорил про списки. Сава поискал. Вот, сначала все, кто там работал, за ними сотрудники музея. Посмотри, не встретится ли знакомая фамилия. Венского там нет, но это мог быть, например, соучастник. И она стала смотреть, однако мысли ее были далеко. Как так вышло, что ей приснилось убийство четырехлетней давности, к тому же московское? Да и потом все сны были на похожие темы. Сначала про то, как она пряталась в сундуке, а недавно вообще, как убивают ее саму. И тоже тростью. Может быть, той же самой. Но что самое странное, во всех снах присутствовал один и тот же человек. Венский. Ведь не зря ей все время казалось, что она его знает. Так это или нет, но она совершенно уверена, что человек из сна хромал. Если сны начинают сбываться, то... «Ну что, нашла кого-нибудь?» — нетерпеливо спросил Бехтерев. «Нет. Мне кажется, надо искать среди сотрудников музея. Кто-то мог быть знаком с венским. Старшим? Да. С младшим? Другое». «Что конкретно?» Сава не торопясь, налил себе почти остывшего чая и нехотя сообщил. «Ему нужны твои деньги». И она вытаращила глаза. «Какие еще деньги?» Те самые, что лежат в банке, где он работает». «Да ты что? Валера собирался их украсть?» «Доказать это трудно, но я почти уверен». «И что мне теперь делать? Забрать и отдать в другой банк?» «Не торопись. Этим Валерой уже занимаются». «Выходит, он затем и с комплиментами лез? Втирался в доверие? Вот гад!» Ему было приятно, что она сразу поверила. Ни минуты не сомневалась. «В убийстве он вряд ли замешан». «Но мошенник еще тот!» «Да и черт с ним!» Вдруг развеселилась Яна. «Главное, что со мной у него не выгорело!» И вдруг сказала с чувством «Ты настоящий защитник!» «Наконец-то поцелует!» — мелькнула у Саввы. Но вместо этого Яна налила себе полную чашку чая, от души насыпала сахару и, отхлебнув, заявила «Сегодня же расскажу родителям о Таняшином подарке». Она, кстати, вчера звонила. «Не поверишь, но я в самом деле потомок этого самого Телейрана И убийца тоже». Она ожидала, что он откроет рот. Ну или бровями подвигает. Вместо этого Бехтерев старательно размешал сахар в ее чашке и объявил «В Гжатск выезжаем завтра утром. Заеду в шесть». «Ты считаешь, надо поторопиться?» «Уверен, что конкуренты ему не нужны. Рабочий и твоя бабушка просто оказались в ненужном месте в ненужное время». А ты? Он не закончил. Я от него не отстану. Ишь ты какая, Сава хмыкнул, а Яна неожиданно заявила: "А тебя здесь вообще быть не должно. Я втянула тебя в чужую игру и жалею об этом". "Где-то я уже слышал эту фразу", усмехнулся Бехтерев. "Наверное, в голливудском фильме". "Сава, не ори. В любом случае обсуждать уже поздно, не находишь?" Он видел нас вместе. А если это Венский, то уже сделал кучу неприятных для нас выводов. Допивай чай и поехали. Пить ей не хотелось, но она послушно осушила чашку. Сава посмотрел и вздохнул. Он отвез Яну домой, предупредил Дину, что вернется поздно, и поехал к Наде. Неизвестно, что ждет его впереди, поэтому лучше поставить точки хотя бы там, где уже все ясно. Он вообще за ясность. Выехали ровно в шесть. Яна забралась на сиденье, нахохлилась и за первые три часа пути не произнесла ни слова. Не выспалась, решил он и не стал приставать с разговорами. Но Яна думала совсем о другом. Снова и снова она перематывала в голове разговор с родителями, придумывая достойные ответы на их вопросы. Вчера ей это не удалось. Вообще-то она подозревала, что мама с папой готовят нечто подобное. Но когда они с порога дружно наехали на нее вдвоем, стала мямлить. Разумеется, речь шла о сюрпризе, которого они от нее не ожидали. Кто такой Савва? Где работает? Уверена ли она, что это достойный человек? Скоро выяснилась и причина родительского возмущения. Оказывается, они хотели, чтобы их дочь встречалась с Валерием Венским, замечательным молодым человеком и перспективным сотрудником банка. Со злости я Яна чуть было не выложила все, что узнала от Бихтерева, но в последний момент удержалась. Информация дойдет до Кира, и неизвестно, что за этим последует. Вчера она так и не смогла дать отпор, поэтому ужасно сердилась на себя. Однако леса, мелькающие за окном и усыпляющие покачивание на мягком сиденье, понемногу утешили и настроили на позитивный лад. Но и пусть вчера она оказалась не на высоте. В конце концов, их было двое. Вернется и скажет им, что бросает колледж, поступает на юридический и съезжает от них. Возьмет из Таняшиных денег немного, чтобы снять квартиру, а остальное отдаст отцу. Успокоившись, она искоса взглянула на Бехтерева и заметила, что и его лицо не брызжет весельем. Спросить, почему? Или лучше не трогать? Яна не решилась. Вместо этого откинула сиденье и улеглась досыпать. Между тем Бехтереву было о чем подумать. Надо выстроить план их передвижений по окрестностям Гжатска. понять, как можно попасть в нужное место и обследовать его. Все это может занять несколько дней, а у него на все про все только два — суббота и воскресенье. Мысленно он уже выстраивал логистику, отмечая на воображаемой карте точки и определяя места дислокации. Успех их предприятия, возможно, абсолютно безнадежного, зависит от того, насколько грамотно он все организует. Он покосился на спящую Яну и вдруг вспомнил, как вчера напрягся в ожидании ее поцелуя. Прямо подобрался весь. Стало так смешно. Он еле удержался, чтобы не хохотнуть во все горло. Вот дурак. Что за детский сад в самом деле? Ходит вокруг нее, как котяра вокруг сметаны. Пора кончать эти... «Танцы маленьких лебедей». Снегопад вдруг резко усилился. Сава включил дворники и сосредоточился на дороге, запихнув все отвлекающие от дела мысли подальше. В Москве они задержались буквально на час. Перекусили у автомата, сели в другую машину, спасибо Кривошееву, и рванули дальше. Гжацк засыпался снегом по самые уши. Автомобиль еле полз по неубранным улицам, замирая на каждом шагу, чтобы пропустить встречную. Бехтерев беззвучно матерился. Снегопад снегопадом, а в выходные мы не работаем. И подпись коммунальные службы. По дороге было решено, что перво-наперво они найдут тот самый храм, вернее, то, что от него осталось, а уж затем поищут поблизости отель. До церкви добирались без малого полдня. Хорошо, что в их распоряжении был мощный внедорожник, но и тот надрывался из последних сил. В результате на место они приползли, когда стало темнеть. Сава пошел вперед, протаптывая трубку. Яна шагала за ним, стараясь попадать вслед. Они сделали круг и остановились у ступенек, когда-то ведущих в храм, а теперь в никуда. Твой вывод? спросил Сава, вытирая мокрое от снега лицо. Есть смысл здесь что-то искать? Яна уже собиралась ответить отрицательно, но вдруг с почти провалившейся крыши трапезной, Под тяжестью мокрого снега сорвался большой ледяной пласт и, упав, обнажил в стене ранее незаметное глазоуглубление, в центре которого угадывалась дверь. Яна не смогла выговорить ни слова, только указала рукой. Сава посмотрел и не понял, что там. «Сбывшийся сон», — прошептала она. Он взглянул и переспрашивать не стал. Ушел к машине и вернулся с лопатой. «Стой тут». Он шагнул прямо в сугроб. Снег был плотный, слежавшийся. Сава сбросил куртку, потом свитер. Яна стояла молча. По мере того, как дверь выползала из-под снега, становилось все очевиднее, что это та самая. И тут ей тоже стало очень жарко. Даже по спине потекло. Как такое вообще может быть? Откопав дверь, Бихтерев расчистил к ней дорожку и кивком позвал Яну. Она подошла. Вместе они осмотрели дверь и попытались открыть. «Сегодня вряд ли получится, тут лом нужен. В машине есть, но небольшой. Если успеем, купим». Сава подхватил вещи и двинулся к автомобилю. Яна посеменила следом, втайне радуясь, что самое страшное они оставили на потом. С момента, как дверь возникла перед глазами, ее не покидало ощущение надвигающейся катастрофы.